глава 22 ночное развлечение а на улице тем временем типичный вялый ванкуверский дождь усиливается по огромным стеклам окон стекают ручьи а за ними преломленная водой хмурость залива серость низко нависшего неба и блестящие от влаги кажущиеся пластмассовыми лиловые желтые алые кусты радодидорнов декоративного ковыля и других неопознанных моим не самым ботаническим умом кустов, цветущих крупными белыми гроздями. Их стойкий приторно-сладкий аромат наполняет квартиру, проникая в узкие приоткрытые секции окон. Сквозь них же просачиваются и уличные звуки. Неторопливый шорох капель, шелест тяжелых мокрых листьев, потревоженных редким слабым ветром, тихий перезвон колокольчиков, спящих в марине белоснежных яхт. Этот дождь успокаивает, даже умиротворяет. Хочется положить голову на что-нибудь мягкое, закрыть глаза и забыться, уснуть. Сегодня спать не получится. Ты ведь не за этим пришла? Я зависаю с ответом. Мысли разбежались, не имея ни малейшего понятия о том, как адекватные люди должны реагировать на подобное заявление. «Прости, вышло грубо», – внезапно добавляет мой почти любовник. Но тон его реплики вопит о полнейшем отсутствии каких-либо сожалений. Все в порядке. Я люблю, когда вещи называют своими именами. Мы долго молчим. Неловкость и натянутость рухнули, детонировав после фразы «ты ведь не за этим пришла». Вместе с ними растворился хоть и едва ощутимый, но все же романтический флёр. Терять больше нечего. Поэтому я становлюсь собой. «Зачем я тебе?» Он отвечает не сразу. «Понравилось. А я тебе зачем?» «Чтобы отомстить мужу». «Что он сделал?» «Переспал с сотрудницей». Ансель поднимается и неторопливо, даже как-то вальяжно, направляется к кухонным шкафам. Вынимает бутылку с алкоголем и подписывает вечеру и не только ему приговор. «Иди раздевайся. займемся тем, зачем пришла». «Я не знаю». Чего во мне больше в эту секунду? Стыда, обиды или гнева? Застать супруга в отеле с любовницей было больно и унизительно, но предложение пойти раздеться, сделанное под скрип подкручиваемой крышки бутылки виски, установило новый рекорд унижения в моей истории. Окей, говорю, формируя в голове фрагменты некоего молниеносно рождающегося плана. Надевать мокрую несвежую одежду вместо теплой, сухой, и благоухающей эдемскими цветами было до одури приятно. Моя кожа пылала жаром разочарования, и тряпки сохли на мне, как на утюге. Упаковавшись во все свое, вылетаю из квартиры, не имея ни сил, ни желания даже взглянуть на несостоявшегося любовника. Но у массивной двери лифта практически втыкаюсь в него носом. Он смотрит в упор. И во взгляде даже не ирония. Он ржет. Потешается надо мной. Я чувствую, как раздуваются мои ноздри. Окей, можно произнести по-разному. И если он похож на скулёж побитой собаки, то твое ночное развлечение, скорее всего, собралось сделать ноги. Скалится. А я в ступоре. Мои внутренние приборы распознания унизительных ситуаций зашкалило, поэтому, очевидно, мозг не способен выдать ни одного варианта ответных действий. И Ансель... Словно решившись мне помочь, кладёт ладонь на мою щеку, поглаживая ее большим пальцем. Мягкость этого жеста обжигает. Настолько, что моя рука сама собой взлетает, чтобы влепить пощёчину. Вышло даже звонче и душевнее, чем в прошлый раз. Да-да, Ансель, я тебя помню. А вот ты, похоже, напрочь забыл не состоявшийся трофей на полке достижений начинающего ловеласа. Мне везет, и я заскакиваю в стоящий на остановке автобус, не имея понятия, в каком направлении он двигается. Можно было вызвать такси, но перспектива продолжить общение с человеком, протащившим меня по плахе унижения, повергла в ужас. Автобус, как показывало движение синей точки на моих google картах направлялся в северный Ванкувер, то есть в противоположном направлении от моего дома. Поэтому пришлось выйти 10 остановок спустя. Именно столько времени мне понадобилось, чтобы прийти в себя и задуматься о том, куда же я еду. Выйдя из автобуса под проливной дождь, вдруг понимаю, насколько своевременный урок преподнесла мне жизнь. Я слишком стара и неинтересна. Слишком проржавела обидами, заплесневела, чтобы быть привлекательной для таких молодых парней, как Кансель. «Мужчина в любом возрасте сексуален и интересен, а вот женщина». Вопрос Адити об отправителе разоблачающего послания уже давно свил в моей голове гнездо. Но именно в этот угнетающий безнадежный момент своей жизни я набираюсь то ли смелости, то ли наглости, чтобы отправить на неизвестный номер. Вики, привет. Ответа, само собой, не получаю. Сижу на бордюре под раскидистым кедром и плачу. Хорошо, что дождь. Я слишком мокрая, чтобы были заметны слезы. И я не знаю, кто это был, наверное, Господь Бог. Но он послал мне белое индийское такси с нежным женским именем Бонни. Бонни соскребло меня с асфальта, отогрело теплом и уютом, а главное, доставило прямиком домой.